Часть вторая Мир кузница Фортис Бенарий Небо было матово-черным, как их униформа. Рассвет пришел тихо и внезапно, подобно удару ножа, и черный покров небес вскипел блекло-красным у самого края. Наконец взошло солнце, заливая траншеи жестким янтарным светом. Звезда была алой, большой, тяжелой, будто гнилой фрукт, брошенный в огонь. Вдали сверкнула рассветная молния. Колм Корбек проснулся и скатился со своей койки в блиндаже, мимолетно почувствовав добрую тысячу синяков и ссадин на теле. Из щелей в деревянном настиле плеснула серая окопная жижа и окатила его огромные ботинки. Корбику перевалило за сорок. Он был силен и крепко сложен, но с возрастом начал полнеть. Спирали синих татуировок покрывали его широкие, поросшие волосами руки. Лицо его украшала густая косматая борода. Одет он был в черную форму таницких подразделений, а поверх неё носил знаменитую маскировочную накидку, ставшую символом его полка. Внешне он не выделялся среди танитцев – светлая кожа, черные волосы и голубые глаза – и пребывал в звании полковника Танитского первого и единственного полка, более известного под прозвищем «Призраки Гаунта». Корбек зевнул. По всей длине окопа, под противоосколочными экранами, укрепленными насыпями и мотками ржавой колючки, просыпались остальные призраки. Кашель, вздохи, тихие стоны. С наступлением рассвета кошмарные сны не уходили, а обретали плоть. Под нависающим бруствером назначались пары часовых. Гвардейцы чистили убранное на ночь оружие. Щелкали при проверке спусковые механизмы лазганов. С полок над койками начали доставать коробки с пайком. Там до них не могли добраться местные грызуны. Потягиваясь после сна, Корбик поплелся вдоль траншеи. Под ногами хлюпала топкая грязь. Среди изломанных линий траншей он заметил, как возвращаются после ночного дежурства часовые. Бледные, вымотанные, они едва держались на ногах. Далеко позади, за десяток километров от позиции гвардии, громоздились ржавые, побитые бомбами люки стартовых шахт, огромные заводы по производству титанов и склады литейных цехов техножречества Адептус Механикус. Мерцание выдавало разбросанные между строениями вышки дальней связи. Темные камуфляжные плащи и форма Тоницкого первого и единственного на часовых были изодраны и покрыты коркой засохшей грязи. Гвардейцы следующей смены, еще сонные и опухшие после ночи, хлопали сослуживцев по рукам, обменивались шутками и сигаретами. Но вернувшиеся дозорные едва ли были настроены на беседу. «Как блуждающие духи, призраки возвращаются в свои могилы», — подумал Корбек. «Да, все мы здесь мертвы». В яме у самой стены возился тощий снайпер первого отделения, безумный Ларкин. Держа побитый походный котелок над горелкой, он варил нечто, отдаленно напоминающее кофеин. В нос ударила ядовитая вонь. — Поделись, что ли, Ларкс, — сказал полковник, подойдя ближе. Ларкин был тощим, но жилистым, с почти болезненно-бледной кожей. В левом ухе он носил три серебряных кольца, а на ввалившейся правой щеке синей змейкой свернулась татуировка. Ларкин подал Корбику гнутую металлическую кружку. Глаза, окруженные сеткой морщин, смотрели со страхом и усталостью. «Сегодня, как ты думаешь? Сегодня, да?» Корбик поджал губы, наслаждаясь теплом, исходящим от кружки. «Да кто его знает?» Начал было он и замолчал. Высоко в оранжевых небесах пара имперских истребителей заложила вираж над линиями окопов и ушла на север. На горизонте поднимались столбы дыма от горящих храмов кузнец Адептус Механикус. Пылали великие храмы индустрии. Мгновение спустя сухой ветер принес отголоски взрывов. Глядя на удаляющиеся истребители, корбик отхлебнул кофеина. На вкус варева оказалось настолько мерзким, что его едва можно было пить. «Хорошая вещь!» – пробормотал полковник из вежливости. В километре от них, на дне неровной траншеи, рядовой фульк был занят тем, что сходил с ума. Отблески лазерных лучей плясали в жиже на дне окопа на баррикадах из мешков. Близкие выстрелы разбудили третьего офицера полка, майора Роуна. Он немедленно сорвался со своей тесной койки. Его адъютант Фейгар уже бежал, спеша добраться до безумца и спотыкаясь в грязи. Отовсюду доносились крики и брань солдат. Фульк обнаружил, что вездесущие грызуны добрались до его пайка и пытаются разгрызть пластиковые упаковки с едой. Роун продирался к месту действия, когда зверьки проскакали мимо него на длинных заячьих лапах. Слизь покрывала их кишащую паразитами шерсть. Тем временем Фульк, надрывно матерясь, поливал свою койку под бруствером лазерным огнем. Первым до него добрался Фейгар и тут же вырвал оружие из рук вопящего гвардейца. Фульк развернулся, подняв фонтан грязных брызг и кулаком разбил адъютанту нос. Роун проскользнул мимо падающего Фейгара и свалил Фулька хуком в челюсть. Хрустнула кость. Гвардеец повалился в дренажную канаву и жалобно заскулил. «Собрать расстрельную команду!» Бесцеремонно бросил майор окровавленному адъютанту и направился в свой блиндаж. Рядовой брак брел к своей койке. Здоровяк, он был самым огромным из всех призраков. При этом он свыл миролюбивым простаком. За ужасный глазомер его прозвали «Еще разок брак». Всю ночь «Еще разок» провел в карауле и теперь не мог сопротивляться колыбельной, которую мурлыкала его постель. На повороте он налетел на молодого гвардейца Кафрана, сбив его с ног. Брак принялся поднимать его, от усталости еле бормоча извинения. Всё нормально, разок», — успокоил его Кафран. «Иди отсыпайся». Брак поплелся дальше. Через пару шагов он уже забыл о происшедшем. Только в подсознании осталось, что он провинился перед другом и должен извиниться. Усталость накрыла его с головой. Тем временем Кафран добрался до третьей соединительной траншеи и склонился перед командирским блиндажом. Дверь закрывали толстый лист поливолокна и несколько слоев противогазовых покрывал. Гвардеец постучал дважды, отодвинул тяжелые занавеси и нырнул внутрь. В глубокий офицерский блиндаж можно было попасть только по алюминиевой лестнице, закрепленной на стене. Внутренности блиндажа заливали холодным белым светом натриевые горелки. Пол был выложен досками из добротного дерева. Блиндаж даже отличался такими признаками цивилизации, как книжные полки, карты и аромат качественного кофеина. Первым, кого заметил Кафран, спустившись в офицерскую нору, был Брин Майло, 16 талисман полка, которого Гаунд подобрал во время основания. Ходили слухи, что комиссар лично спас его из пожарища их родного мира. Благодаря этому Майло стал полковым музыкантом и адъютантом командующего. Кафран недолюбливал его. Молодость и блеск в глазах паренька неуловимо напоминали о потерянной родине. В этом присутствовала своя ирония. Между ними была всего-то пара лет разницы, на Танит они наверняка стали бы друзьями. Майло сервировал завтрак на небольшом походном столике. Пахло очень аппетитно, яичницей с ветчиной и гренками. Кафран позавидовал комиссару, его высокому положению и доступной ему роскоши. Комиссар выспался, поинтересовался гвардеец. «Он даже не ложился», — откликнулся Майло. «Всю ночь изучал разведданные орбитального дозора». Кафран переминался у входа в помещение, сжимая запечатанный пакет с оперативными донесениями. Он был молод и невысок ростом. Черные волосы были коротко пострижены, на виске поселилась татуировка синего дракона. «Проходи, не стесняйся, садись!» Сначала Кафран решил, что это сказал Майло, но голос принадлежал самому комиссару. Ибрам Гаунд, на вид бледный и изможденный, выбрался из дальней комнаты блиндажа. На нем были только белая рубашка и форменные черные штаны на тугих подтяжках. Жестом он пригласил Кафрана за столик, а сам устроился на стуле напротив. Помедлив в нерешительности еще мгновение, Кафран все же сел, куда ему указали. Гаунту было уже за сорок. Высокий, жилистый, с узким суровым лицом. Кафран искренне восхищался им, изучал историю его сражений на Бальгауте и Формалприме, его службу с Восьмым Герканским, даже его великолепное руководство во время катастрофы на Танит. Сейчас Гаунд казался Кафрану как никогда уставшим. Но гвардеец всецело доверял руководству этого человека. Если кто и мог искупить вину призраков, то только и Брам Гаунд. Он был редким зверем. Политический офицер, получивший в командовании целый полк и почетное звание полковника. «Прошу прощения, что отрываю вас от завтрака, комиссар!» Кафран нервно ерзал на стуле, теребя пакет с донесениями. «Совсем не отрываешь, Кафран. Наоборот, ты пришел как раз вовремя, чтобы составить мне компанию». Кафран решил, что комиссар шутит и смешался. «Я серьезно!» — уверил его Гаунд. — Я гляжу, ты проголодался не меньше моего. Могу поспорить, Брин наготовил больше, чем мы оба можем съесть. Как по сигналу, адъютант поставил перед ними две керамических тарелки с едой. Яични со свечиной и упругие, поджаристые ломти пшеничного хлеба. Гаунд уже с удовольствием приступил к еде, а Кафран все глядел в свою тарелку. «Ешь, не стесняйся, когда еще отведаешь офицерских харчей?» – подбодрил его гаунд, жадно заглатывая добрую порцию яичницы. Кафран поднял вилку дрожащей рукой и принялся за еду. Первый раз за 60 дней он ел такую вкуснятину. Она тоже напоминала о прошлом, о тех днях, когда он был помощником инженера на лесопилках погибшей Танит, до основания, до потери. о сытном ужине, которым почивали за длинными столами трапезной последнюю смену. Потом Майло подал густой горячий кофеин. Пришло время поговорить о делах. «Ну, что в донесениях этим утром?» – начал комиссар. «Не могу знать, сэр». Кафран достал запечатанный пакет и положил его на стол. «Я их только приношу сюда, что там, не спрашиваю». Гаунд не спеша доживал яичницу с ветчиной, сделал изрядный глоток горячего напитка. Наконец, он потянулся за пакетом. Кафран старался не смотреть, как комиссар вскрывает печати на конверте и читает распечатки. Всю ночь провел у этой штуки. Гаунд махнул через плечо на зеленоватое сияние артефицера, устройство технической связи вмонтированного в грязную стену бриндажа. И не получил ничего вразумительного. Он вытряс из конверта доклады и стал перечитывать их. «Вам с парнями должно быть интересно, сколько нам торчать в этой дыре», — сказал он. «Признаться, я и сам хотел бы знать. Это война на истощение. Мы здесь можем сидеть месяцами». Гвардейца к этому времени уже так разморило от тепла и вкусной еды, что Гаунд мог говорить все, что угодно. Например, что маму Кафрана только что убили орки. Он бы не расстроился. «Сэр!» — нарушил его покой голос Майла. «В чем дело, Брин?» Гаунт оторвал взгляд от бумаг. «Похоже, это... похоже, вот-вот начнется атака!» Кафран хохотнул. «Ты откуда знаешь, что...» Начал было он, но комиссар оборвал его. Уж не знаю как, но Майла чувствовал каждую атаку заранее. Каждую. Похоже, у него нюх на дождик из снарядов. А может, по молодости слух острый. Гаунд криво ухмыльнулся Кафрану. «Как? Хочешь поспорить?» Гвардеец собирался ответить, когда до него донесся вой первых снарядов. Гаунд сорвался с места, попутно перевернув стол. Кафран тоже вскочил, реагируя скорее на это внезапное движение, чем на свист падающих бомб. Гаунд тем временем пытался вытащить свой пистолет из кобуры, висевший на крючке возле лестницы. У стеллажа с книгами стояла полевая вокс-рация. Комиссар подхватил трубку. «Гаунт всем подразделениям! Боевая тревога! К оружию! Нас атакуют!» Кафран не ждал других команд. Когда лавина снарядов накрыла траншеи, он уже поднялся по лестнице и продрался через противогазовые накидки. За спиной взлетали фонтаны земли. Узкая траншея полнилась криками и суетой гвардейцев. Один из снарядов прошел совсем низко над головами и взорвался за траншеей, оставив воронку размером с десантный челнок. Кафрана окатила грязью с ног до головы. Он вытянул лазган из-за спины и скользнул к брустверу. На позициях царили паника и полная неразбериха. Гвардейцы с криками бежали кто куда. «Что же творится?» Может быть, это и есть конец затянувшейся войны, в жернова которой их затянуло? Кафран осторожно приподнялся над краем траншеи, чтобы посмотреть на ничейную землю, на вражеские позиции, которые он наблюдал последние шесть месяцев, но не увидел ничего, кроме дыма и грязи. Послышались треск лазерного огня и чьи-то вопли. Снаряды все падали. Один из них разорвался прямо в центре ближайшего хода сообщения. И вопли стали куда ближе и реальнее. Хлынувший затем дождь состоял уже не из грязи и воды, а из кусков человеческой плоти. Кафран выругался и стер кровавые ошметки с прицела лазгана. Позади грянул мощный голос, эхом заметавшийся по траншеям. Казалось, даже деревянные настилы вздрагивали от его силы. Гвардеец оглянулся как раз в тот момент, когда комиссар Гаунд покинул свой блиндаж. Теперь на нем была его черная униформа и фуражка, ветер трепал камуфляжный плащ его полка. На лице застыла гримаса ярости. В одной руке болт пистолет, в другой – ревущий меч. Вращающиеся зубья рвут утренний воздух. «Затонит! Пришло время дать им бой! Держите линию, пока они не переберутся через насыпь! Огонь не открывать!» Душу Кафрана охватило ликование. Комиссар рядом, а значит, они победят, несмотря ни на что. Внезапно мир опрокинулся, мощный удар поднял в воздух грязь. На секунду Кафрану показалось, что его душа покинула тело. Прямое попадание в траншею разом унесло жизни десятков людей. Оглушенный, Кафран упал в месиво из грязи и переломанных досок. Кто-то схватил его за плечо и рывком поставил на ноги. Часто моргая, гвардеец поднял голову и оказался лицом к лицу с гаунтом. Комиссар смотрел на него грозно и ободряюще одновременно. «Решил вздремнуть после сытного завтрака!» — спросил он растерявшегося солдата. «Нет, сэр, я... я...» Вокруг них уже плясали лучи лазганов и стреляли игольные карабины. Бронированные амбразуры первой линии траншей огрызались огнем. «Думаю, пришло время», — произнес Гаунд. «Я хочу, чтобы все мои храбрые солдаты были рядом, когда мы начнем наступать». «Я с вами, сэр!» — рассмеялся Кафран, сплюнув в грязь. «Вот самый Танит, куда бы нас ни занесла судьба!» Гвардеец еще слышал вой цепного меча, когда комиссар взлетел по лестнице на край бруствера. «Воины Танит!» — воскликнул он. «Вы что, собрались жить вечно?» Их громкий, могучий ответ утонул в грохоте артобстрела. Неважно, и Брамгаунд знал, что они ответили. Под шквальный огонь всех стволов призраки Гаунта поднялись из траншей и устремились навстречу славе, смерти и всему, что только могло поджидать их в дыму. На расстоянии 20 километров и еще сотни шагов все это выглядело как полыхающие заросли из лазерных лучей. Наступающие легионы врага схлестнулись с полками имперской гвардии, будто насекомые, ползущие из своих растревоженных гнезд и сливающиеся в кипящую хаотичную массу, ежесекундно озаряемую раскаленными вспышками выстрелов. Верховный лорд-генерал Гектор Драйвер отвернулся от перископа, ухоженными руками оправил свой безупречно сидящий китель и вздохнул. «Кто умирает там сегодня?» Спросил он неприятно тонким, пронзительным голоском. Полковник Флэнс, полевой командир янтийских патрициев, одного из старейших и самых почитаемых полков гвардии, элегантно поднялся с кушетки и стал по стойке смирно. Флэнс мог похвастаться высоким ростом и крепким телосложением. Его левая щека была обезображена биокислотой тиранидов много лет назад. «Генерал!» «Эти муравьишки там, внизу!» Драйвер лениво махнул рукой в направлении битвы. «Я хочу знать, кто они!» Флэнс прошествовал по веранде к столу, стеклянная крышка которого светилась россыпью символов. Он провел пальцем по стеклу вдоль фронта длиной 4000 километров. Здесь, на форте Бинари, ключевой точкой войны были изломанные линии траншей, разделенных полосой грязи, воронок и разрушенных фабрик. «Западные траншеи», — заговорил полковник, — «их удерживает Первый Таницкий полк. Вы должны их помнить, сэр, банда Гаунта. Как я полагаю, это их прозвали призраками». Драйвер неспешно подошел к узорчатой тележке с напитками и налил себе маленькую чашку густого черного кофеина из позолоченного самовара. Отхлебнув, он еще некоторое время катал густую жидкость между зубами. Флэнс поежился. Полковник Дрейкер Флэнс повидал за свою жизнь много такого, что выжгло бы душу любого простолюдина. Он видел, как целые легионы гибнут, распятые на колючей проволоке. Видел, как люди пожирают друг друга, зараженные безумием хаоса, как целые планеты разрушаются, гниют и погибают. Но в генерале-драйвере было что-то, что вызывало у него куда более глубокое отвращение. Наверное, поэтому служить ему было настоящим удовольствием. Генерал, наконец, сглотнул и отставил чашку. «Значит, сегодня труба подняла призраков Гаунта», – произнес он. Гектор Драйвер был полным краснолицем человеком, на шестом десятке, крупным и приземистым. Он постепенно лысел, но все еще требовал, чтобы жалкие остатки его волос укладывали лаком, словно хотел лишний раз подчеркнуть собственную важность. Казалось, каждое утро на его форму расходуют полковой запас крахмала и отбеливателя. Его грудь украшала жесткая латунная планка с орденами. Генерал никогда с ней не расставался. Флэнс не мог точно сказать, за что он получил каждую награду. Ему и в голову не приходило спрашивать, но он отлично знал, что драйвер прошел едва ли не больше сражений, чем сам полковник. И каждую каплю своей славы он заслужил. Порой Флэнса возмущало, что генерал всегда был при наградах. Причину возмущения он объяснял тем, что драйвер может ими похвастаться, а сам полковник – нет. Иначе какой смысл добиваться звания лорда-генерала? Гравский особняк, на веранде которого устроились офицеры, чудом уцелел после шестимесячной бомбардировки. Отсюда можно было охватить взглядом всю глубокую долину Деймос, которая некогда была сердцем местной индустрии, снабжавшим фортис-бинари электроэнергией. Теперь долина стала главным очагом войны. Насколько хватало взгляда, расстилалась титаническая промышленная зона. Башни и ангары, хранилища и бункеры, цистерны и трубы. На севере высился огромный зиккурат, на стенах которого сияли золотом символы Адептус Механикус. Он почти затмил собой собор эклезиархии, посвященный Богу-императору, ведь техножрецы Марса считали весь этот мир святыней Бога-машины воплощенного. Зиккурат был центром административного управления индустрией Фортис. Отсюда техножрецы руководили 19 миллиардами рабочих, занятых в производстве тяжелого вооружения и бронетехники для имперской военной машины. Теперь от него осталась только выжженная оболочка. Зиккурат был первой целью восстания. Враг закрепился на дальних холмах, среди крепостей фабрик, жилых блоков и складов сырья. Легион демона численностью не меньше миллиарда. Фортис Бинари была одним из основных миров кузнец Империума, ее промышленность мало было назвать мощной. И никто не мог объяснить, как темные силы сумели совратить его, как большая часть армии рабочих оказалась заражена культом ложных богов. Но каким-то непостижимым образом это произошло. Восемь месяцев назад некогда верные культу машины работники переметнулись на сторону хаоса. Они захватили гигантские заводы-ковчеги и плавильные печи Адептус Механикус всего за одну ночь. С планеты успела бежать лишь горстка техножрецов, переживших эту неожиданную резню. Бесчетные полки имперской гвардии прибыли, чтобы освободить этот мир. И стратегию определяла сама планета. Мастерские и заводы Fortis Бинари имели слишком большую ценность, чтобы просто сравнять их с Землей орбитальной бомбардировкой. Во благо Империума каждый дюйм этой земли будет отхватывать пехота. Потом и кровью солдаты Имперской гвардии вычистят отсюда хаос до последнего пятнышка, оставив драгоценную инфраструктуру Мирокузницы целой, готовой для перезаселения. Каждые несколько дней они испытывают нас на прочность, атакуют разные участки укреплений, пытаясь найти слабое место. Лорд-генерал снова принялся разглядывать в перископ бойню, кипевшую в пятнадцати километрах от него. «Я слышал, первый Тоницкий славится хорошими бойцами, генерал». Флэнс подошел ближе и заложил руки за спину. Исполосованная шрамами щека чуть подергивалась, так часто бывало, когда он нервничал. Они хорошо зарекомендовали себя в нескольких компаниях, а Гаунта называют успешным полководцем. «Ты его знаешь?» Генерал оторвался от перископа и вопросительно глянул на Флэнса. Полковник помедлил. «Не напрямую, сэр, в основном с чужих слов», — ответил он, умолчав о многом. «Мы пересекались ненадолго, его взгляды на методы командования расходятся с моими». «Я гляжу, тебе он не нравится, Флэнс», — заметил драйвер. Он мог читать чувства полковника как открытую книгу. и он видел глубоко скрытую неприязнь к прославленному герою-комиссару Гаунту. Генерал знал, в чем ее причина. Он читал донесения. Хотя сам полковник об этом говорить не станет. «Честно? Нет, сэр, не нравится. Ведь он комиссар, политический офицер. Он командует полком по досадному стечению обстоятельств. Военмейстер Слайда, будучи уже на смертном одре, поставил его во главе Таницев. Я вполне понимаю, какое место занимают комиссары в этой армии, но его офицерское звание мне притит. Он сочувствует там, где должен вдохновлять, и вольнодумствует там, где должен держаться правил. Но, так или иначе, в роли командира мы можем на него положиться. Наверное». Драйвер улыбнулся. Тирадо Флэнса прозвучало вполне искренне, и все же он дипломатично сгладил кое-какие углы. «В роли командира я полагаюсь только на себя, Флэнс», — категорично заявил драйвер. «Но я не вижу на горизонте явную победу. Я не доверю идти к ней никому, кроме себя. Если я не ошибаюсь, твои патриции остаются в резерве». «Они расквартированы в жилых кварталах к западу и готовы поддержать прорыв на одном из флангов». «Вступай и приведи их в боевую готовность». Лорд-генерал вернулся к столу с картой и прочертил стилусом несколько ярких линий на стеклянной поверхности. «Мы и так задержались здесь. Мое терпение на исходе. Эту войну нужно было завершить пару месяцев назад. Сколько бригад уже направлено на прорыв патовой ситуации?» Фленц замешкался. Драйвер славился своей щедростью при обращении с человеческими ресурсами. Именно он говорил, что можно заткнуть око ужаса, если набить в него достаточно солдат. последнее время он выглядел все более недовольным отсутствием успехов. Флэнс предполагал, что Драйвер спешит угодить военмейстеру Макароту, новому главнокомандующему крестового похода в миры Саббаты. Драйвер и Макарот в свое время соперничали за этот титул. Проиграв эту схватку, генерал должен был многое доказать. Например, свою преданность новому командующему. До Фленса также дошли слухи, что неделю назад для приватной беседы с лордом-генералом на Фортис прибыл Инквизитор Хелдон, один из ближайших сподвижников Драйвера. Казалось, Драйвер горит желанием достичь чего-то еще более значимого, чем завоевание планеты, даже такой важной, как Фортис Бинари. «Сегодня утром покаявшиеся снова дали о себе знать, в большем количестве, чем обычно». Чтобы отойти с тех позиций, которые они пытаются сейчас занять и перегруппироваться, им понадобится часов 8-9», — вновь заговорил генерал. «Заходи со своим полком с восточного фланга и отрежь их. Используй этих призраков как буфер и прорывайся в центр оборонительных порядков противника. Будь на то воля всеблагого императора, мы, наконец, разберемся с этим делом и вырвем победу». Лорд-генерал постучал стилу самостол, как бы подчеркивая окончательность своего решения. Флэнс поддержал его со всем энтузиазмом. Больше всего на свете он желал, чтобы его полк сыграл главную роль в победе на форте с Бинари. Его раздражала одна только мысль, что Гаунд мог как-то забрать его победу. Раздражало настолько, что он начинал подумывать о... Мотнув головой, полковник отогнал эту мысль. Его грело предвкушение того, что гаунт и его безродное отребье станут пушечным мясом, будут брошены на вражеские орудия, чтобы проложить дорогу его собственной победе. Флэнс уже собирался уходить, но вдруг остановился. Никогда не помешает лишний раз подстраховаться. Он вернулся к столу и указал затянутым в кожу перчатки пальцем на изгиб карты. «Здесь довольно обширная территория, сэр», — начал он. «И если люди гаунта... в общем, если они струсят и побегут, мои патриции окажутся зажаты между укреплениями покаявшихся и их отступающими войсками». Драйвер подумал над этим несколько мгновений. «Струсят». Это слово в устах Фленца говорило о многом. Наконец генерал хлопнул в пухлые ладоши. Радостно, как ребенок на праздновании дня рождения. «Связиста! Связиста сюда! живо Двери гостиной распахнулись и впустили усталого солдата. Он торопливо козырнул, щелкнув каблуками поношенных, но начищенных до блеска сапог. Тем временем драйвер деловито писал на инфопланшете приказ. Перечитав написанное, он вручил планшет солдату. «Мы направим витрийских драгун на помощь гаунту и будем надеяться, что они опрокинут орды покаявшихся обратно в пойму реки. Таким образом, бои на западном фланге будут идти достаточно долго, и патриции успеют добраться до цели. Передайте этот приказ и таницкому командиру тоже, этому гаунту. Прикажите ему наступать. Сегодня его долг не просто выстоять. Он должен воспользоваться шансом ворваться в траншеи противника и занять их. Удостоверьтесь, что он понял. Эти указания идут непосредственно от моего имени». Передайте ему, что сегодня не дозволено сомневаться, не дозволено отступать. Его люди победят или погибнут все до единого». Флэнс смысленно улыбнулся своей победе. «Его тылы будут надежно прикрыты, а гаунд будет брошен в атаку, которую вряд ли переживет». Связист снова козырнул и направился к выходу. «Да, и вот еще что», – остановил его драйвер. Солдат задержался и нервно повернулся к генералу. «Прикажи там принести свежего кофеина!» Драйвер постучал мощным перстнем по блестящему пузу самовара. «Этот уже не свеж!» Связист кивнул и удалился. По приглушенному звону самовара было понятно, что огромный сосуд почти полон. Целый полк мог несколько дней пить то, что генерал явно собирался вылить. С трудом дождавшись, когда двери закроются, солдат тихо обматерил того, кто руководил этой бойней. Флэнс надел фуражку и отдал честь. «Слава императору, лорд-генерал!» — сказал он. «Что? Ах, да, действительно!» — рассеянно отмахнулся драйвер, сел в кресло и закурил сигару. Майор Роун распластался на дне воронки, едва не захлебнувшись в мутной жиже. Отплевываясь, он подполз к краю ямы и прицелился. Воздух наполнился дымом и яркими потоками огня. Выстрелить Роун не успел. В его импровизированный окоп ввалились еще несколько человек. Рядовой Нев и адъютант майора Фейгар, а за ними гвардейцы Кафран, Варл и Лонегин. Еще с ними был рядовой Клей, но он приземлился уже мертвым. Яростная перестрелка зацепила его в шаге от укрытия. Никто не обернулся на его труп, погрузившийся в воду. Солдаты видели подобное тысячи раз, и это им порядком надоело. Воспользовавшись прицелом винтовки, Роун осторожно выглянул из воронки. Где-то неподалеку покаившиеся поддерживали свою пехоту огнем тяжелых орудий. Разрывные снаряды ложились плотно и выкашивали наступающих призраков. Нев тем временем возился со своим оружием. «В чем дело, рядовой?» — повернулся к нему Роун. «Спусковой механизм забило грязью, сэр. Не могу вычистить». Фейгар молча отобрал у парня лазган, отщелкнул магазин и снял промасленную крышку камеры воспламенения, открыв кольца концентратора. Адъютант плюнул в камеру сгорания и со щелчком вернул крышку на место. Как следует встряхнув оружие, он вогнал обойму обратно. На глазах Нев Фейгер вскинул лазган и выстрелил в завесу дыма над воронкой. Видишь, все работает. Он бросил оружие обратно. Сжав лазган, Нев немедленно пополз на огневую позицию. Мы здесь и метра не пройдем в живую, бросил ему вслед Лоногин. Да фесым, огрызнулся Варл. Пусть лучше они в грязь поныряют. Он снял с пояса связку гранат. и стал торопливо раздавать их, словно школьник, делящийся с друзьями ворованными фруктами. Несколько щелчков возвестили о том, что взрывчатка готова к бою. Роун мрачно улыбнулся солдатам, собираясь бросить свою гранату. «Варл дело, говорит», — произнес он, — «пусть гады ослепнут». Гранаты взметнулись в воздух. Они должны были оглушить и ослепить противника, изрешетить острой шрапнелью каждого, кто не успеет укрыться. Прогремело несколько взрывов. «Теперь-то они покувыркаются!» Начал было Кафран, но понял, что остальные уже выбрались из укрытия и пошли в атаку. Гвардеец поспешил за ними. С боевым кличем призраки преодолели тонкую полосу серой слизи и скатились в траншею противника, затянутую дымом. От вражеских солдат остались только черные пятна крови и разорванные останки. Приземлившись на дно, Роу нагляделся. Впервые за последние шесть месяцев на форте с Бенари он оказался лицом к лицу с противником. Покаявшаяся вражеская пехота, стоявшая насмерть против атак гвардии. К его удивлению, они были похожи на людей, только мутировавших, уродливых. Они носили доспехи, хитро переделанные из защитных костюмов для работы в кузницах. Защитные маски и перчатки срослись с их бледной, омертвевшей плотью. Роун старался не разглядывать трупы долго. Они напоминали ему о бордах таких же уродов, которых еще предстояло убить. Блуждая в дыму, он нашел еще двух покаявшихся, покалеченных взрывом. Эти были еще живы. Майор торопливо прикончил их. Роун обнаружил, что Кафран следует за ним по пятам. «У них лазганы», – испуганно заговорил он, – «и доспехи». Рядом не в поддел один из трупов носком ботинка и перевернул на спину. «Глядите, у них гранаты есть и боеприпасов полно». Оба гвардейца уставились на майора. «Ну, значит, это крутые ублюдки», – пожал плечами Роун. «А вы чего ждали? Они держат тут войска Империума целых шесть месяцев!» Наконец их догнали Лонегин, Варл и Фейгар. Майор велел им двигаться вперед вдоль окопа. Траншея стала постепенно расширяться. Вскоре гвардейцы оказались перед укрепленными железными стяжками каменными стенами промышленных складов. Роун приказал отряду укрыться как раз в тот момент, когда на траншею обрушился сияющий шквал лазерного огня. Один из лучей зацепил Варла, его плечо превратилось в облачко красного пара. Солдат опрокинулся на спину и забился в конвульсиях, зажав рану здоровой рукой. Болевой шок был настолько мощным, что у него не хватало дыхания закричать. Фес выругался Роун. «Неф, помоги ему!» Неф был санитаром отделения. Пока он извлекал из-под сумка бинты, Фейгер и Кафран пытались затащить скулящего гвардейца в укрытие. Яркие линии лазеров сетью накрыли окоп, прижимая призраков к земле. Нев спешно перебинтовал жуткую рану Варла. «Надо вытаскивать его отсюда, сэр!» – прокричал он Роуну. Роун старался поглубже зарыться в найденную яму. Серая грязь уже покрывала его с головой. Воздух вокруг полыхал лазерными очередями. Придётся подождать», — бросил в ответ майор. Ибрам Гаунд приземлился на дно траншеи, попутно сломав шею одному из покаявшихся ударом ноги. Он врубался в ряды противника, его ревущий цепной меч разил налево и направо. Двое покаявшихся упали в брызгах крови. За ними последовал хаоса хаосопоклонник с огромным кривым клинком. Гаунт вскинул болтерный пистолет и разнес его голову. Для Гаунта и его призраков этот бой был самым напряженным за все время, проведенное на Фортис. Гвардейцы были стиснуты в узких траншеях и метались из стороны в сторону, отбивая бешеные атаки покаявшихся. Забившись в укрытие позади комиссара, Майло отстреливался из компактного пистолета, который он получил от гаунта несколько месяцев назад. Первому своему противнику он всадил пулю точно между глаз, второго ранил в руку, затем в подбородок, когда того отбросило назад. Майло содрогнулся. Это был тот кошмар войны, о котором он часто думал, но никогда не желал увидеть. В окопе, всего три метра в ширину и шесть в длину, опьяненные яростью солдаты схватились в рукопашную. Покаившиеся походили на чудовищ с хоботами-шлангами, тянувшимися от сросшихся с лицами противогазов. Броней им служили прорезиненные защитные костюмы, окрашенные в бледно зелёный цвет. Они превратили их в боевые доспехи, расписанные обжигающими взгляд хаосистскими символами. Упавшее тело прижало Майла к стене. Он впервые смог увидеть врага во всех подробностях. Извращенные, мутировавшие люди, хаосопоклонники. Их одежда и плоть испещрены нечистыми символами и рунами. Один из покаявшихся миновал губительные зубцы меча гаунта и бросился на Майло. Парень шарахнулся в сторону, и сектант с разбегу врезался в стенку траншеи. Барахтаясь на дне траншеи, Майло подхватил лазган, выпавший из рук убитого гаунтом врага. Покаявшийся был совсем рядом, и Майло выпустил очередь почти в упор. Раскаленные лучи прошили противника насквозь. Снова мертвое тело рухнуло на Майло и вдавило своим весом в топкую жижу. Рот тут же наполнился гнилой водой, грязью и кровью. В следующий момент чьи-то руки вырвали его из трясины. Майло закашлялся. Брак, самый сильный из призраков, каким-то образом всегда оказывался рядом в нужный момент. «Оно, пригнись!» Брак закинул на плечо реактивный гранатомет. Майло тут же сел на корточки и крепко зажал уши. Истого шепча молитву о метком выстреле брак пустил снаряд в глубь траншеи. В воздух поднялся фонтан грязи и ошметки чего-то непонятного. Гвардеец частенько промахивался мимо цели, но в таких условиях это было неважно. Справа Гаунд продирался сквозь плотные ряды противника. Брызжущая из-под меча кровь уже покрывала комиссара с головы до ног. Он начал смеяться. Временами он успевал выстрелить, и болт разрывал очередного покаявшегося. Лорд-генерал Драйвер отдал безжалостный драконовский приказ. Гаунт и сам использовал бы любую возможность выбить врага из укреплений, но заставлять делать это под страхом смерти, не оставляя возможности отступить, такой приказ был порождением больного ума, принадлежащего жестокому человеку. Гаунт не любил драйвера. Не любил он его с самой первой встречи, когда тот был еще амбициозным полковником танковых войск. на Дорендаре, когда он был рядом с Актаром и герканцами. Гаунт не передал смысл приказа солдатам. В отличие от драйвера, он знал о принципах мотивации и морали. И теперь гвардейцы захватывали позиции противника не по приказу генерала, а почти вопреки ему. Он смеялся от ярости и негодования, смеялся от гордости за своих людей, вершивших невозможное. Рядом встал Майло, сжимая лазган. «Получилось!» — думал Гаунд. «Мы сломили их!» Совсем рядом в траншею ворвался взвод сержанта Блейна, закрепляя прорыв. Под прикрытием шквального огня сержанта гвардейцы ринулись в штыковую атаку. Среди вспышек лазеров сверкнули серебристые тоницкие клинки. Гаунд выхватил лазган из рук Майла и отшвырнул в сторону. «Что, парень, думаешь, стал солдатом?» «Так точно, сэр!» «Серьезно? Вы сами знаете, так оно и есть!» Гаунт посмотрел на шестнадцатилетнего мальчишку и невесело улыбнулся. «Что ж, может и так, но сейчас я прошу тебя сыграть нам. Сыграй нам песню, под которую нас встретит слава!» Майло достал свою тоницкую волынку и подул в нее, расправляя мехи. Первые ее звуки казались стоном умирающего. А потом он заиграл. Он играл дружок Вальтраба старую песню, под которую гуляки в тавернах Танит так любили выпить и повеселиться. Сержант Блейн, услышав мелодию, атаковал с новой яростью. Связист Симбер стал подпевать в такт выстрелом Лазгана. Брак только усмехнулся и перезарядил свое тяжелое орудие. Еще один участок укреплений поглотил взрыв. Рядовой Кафран услышал далекую печальную мелодию, стелившуюся над полем боя. На мгновение она заставила его улыбнуться, и он поспешил за майором Роуном по трупам покаявшихся, плечом к плечу с нефом, Ларкином, Лонегином и остальными. Раненый Варл снова начал кричать, обезболивающее теряло силу. Снаряды обрушились на них нежданно. Кафрана вместе с огромным пластом земли подбросила в воздух ударной волной. Взрыв оставил воронку диаметром 20 метров. Приземление было жестким. Казалось, все тело изломано, мысли смешались. Некоторое время Кафран лежал на земле в состоянии странного покоя. Он решил, что и майора, и всех остальных разорвало в клочья. Снаряды падали без остановки, и Кафран с головой погрузился в жижу, тихо моля об избавлении от этого кошмара. Очень далеко от него верховный лорд-генерал Драйвер услышал, что мощные артиллерийские батареи покаявшихся открыли огонь. Он понял, что и сегодня ему не достанется долгожданная победа. Сердито вздохнув, он налил себе еще чашечку свежего кофеина из принесенного самовара. Полковник Корбек вел три взвода по лабиринту вражеских траншей. Артобстрел гремел над головами таницов уже два часа. Бомбардировка испепелила всю передовую линию укреплений покаявшихся вместе с теми гвардейцами, кто не успел укрыться в относительно безопасных траншеях. Призраки двигались по пустым туннелям и траншеям. Похоже, враг отступил перед самым обстрелом. Мастерством, с которым были возведены эти фортификации, можно было бы восхититься, если бы не рассыпанные на каждом шагу богомерзкие святилища темных сил, которым поклонялся враг. Корбек приказал рядовому Скулану сжигать дотла каждое капище, пока остальные солдаты не успели увидеть следы отвратительных жертвоприношений. Сверившись со световолоконными картами, Корбик предположил, что призраки проникли во вспомогательные траншеи покаявшихся за линией фронта и остро почувствовал свое одиночество. И даже не из-за жуткой бомбардировки, от которой содрогалось все вокруг. Полковник молился, чтобы ни один осколок случайно не задел его бойцов. Он понял, что отрезан от остального полка. Электромагнитное возмущение заглушило все каналы связи и офицерские микробусины и вокспередатчики дальнего действия. Приказы просто не доходили до них. Ни команд перегруппироваться, ни координат единения с другими отрядами, ни приказов наступать к цели. Не было даже сигналов к отступлению. В таких обстоятельствах устав имперской гвардии давал только один ответ – четкий и ясный. «Если сомневаешься, иди вперед!» Корбек послал в разведку самых ловких и опытных солдат – Бару, Колмара и сержанта диверсионного взвода Маккола. Обернувшись в Таницкие плащи, они растворились в клубящейся мгле. Завеса плотного дыма и пыли затянула траншеи, скрыв их от глаз. Сержант Блейн молча указал на облако, медленно надвигающееся на гвардейцев. Корбек знал, что тот имел в виду. Полковник ничего не сказал, чтобы не пугать остальных раньше времени. Покаившиеся не стеснялись использовать отравляющие вещества. Едкие газы, от которых гниют легкие, и кровь закипает в жилах. Корбек вынул свисток и дунул в него три раза. Солдаты отложили лазганы и принялись надевать противогазы. Полковник и сам натянул на лицо резиновую маску. Он терпеть не мог противогаз, ненавидел эти линзы, через которые ничего не видно, и одышку, возникавшую из-за тугого дыхательного клапана. Но все лучше, чем надышаться отравой. Взрывы поднимали на воздух целые тонны грязи, превращая ее в ядовитый дождь. Разлагающиеся трупы наполняли воздух болезнетворными бактериями. Тиф, гангрена, чумная язва селились в останках обозных животных и кавалерийских скакунов. Микотоксины жадно пожирали любую органическую материю, обращая ее в отвратительное черное месиво. Номинально являясь старшим офицером полка, Корбек имел доступ к документации генштаба. Он прекрасно знал, что почти 80% потерь в рядах имперской гвардии с начала вторжения были результатом отравлений газами, болезней и вторичных инфекций. Безопаснее было выйти один на один с вооруженным до зубов солдатам покаявшихся, чем прогуляться по ничейной земле без защиты. Корбек приказал солдатам продвигаться, беззвучно проклиная полуслепые линзы противогаза. Вскоре они набрели на развилку. Полковник приказал Греллу, сержанту пятого взвода, взять три группы и прочесать траншею по левую сторону. Глядя, как гвардейцы выполняют его распоряжение, полковник все острее ощущал тревогу. Разведка молчит. Как и раньше, его отряд шел вслепую. Оставшаяся сотня гвардейцев во главе с полковником ускоренным темпом двигалась по ходам сообщения. Во главе колонны шли два самых зорких таница, выискивая мины и растяжки с помощью магниточувствительных щупов, соединенных с тяжелыми ранцами. Казалось, покаявшиеся отступали в такой спешке, что не успели оставить никаких сюрпризов. Но каждые несколько шагов колонна останавливалась. Миноискатели то и дело улавливали что-нибудь, жестяную кружку, фрагмент доспехов или походный котелок. Иногда попадались железные идолы, выплавленные в печах кузнец. Сектанты придавали им вид звероподобных существ. Корбек лично расстреливал каждый подобный талисман из лазерного пистолета. На третий раз импульс попал в трещинку, и идол разлетелся острыми осколками. Один из них ранил рядового дрейла, оказавшегося рядом. Осколок глубоко вошел в плоть где-то под ключицей. Скривившись, гвардеец тяжело осел в грязь. Сержант Курал немедленно вызвал санитара, и раненого солдата наспех перевязали. Корбек проклял собственную глупость. Он так желал уничтожить богомерзкие символы покаявшихся, что по неосторожности ранил своего же бойца. «Ничего страшного, сэр», – прохрипел в противогаз Дрейл, пока Корбек помогал ему встать. «Вот при вратах Вольтеса меня ранили штыком в бедро». А ага, Анатоид получил битой Ага Анатоид он получил битой бутылкой в щеку, когда подрался в трактире, добавил из-за спины рядовой кол. С ним еще и не такое бывало. Солдаты расхохотались. Их смех вырывался из дыхательных клапанов неприятным хрипом. Корбик кивнул. Симпатяку Дрейла в отряде любили его песни и шутки не давали пасть духам. и Корбек прекрасно знал, что о похождениях этого гвардейца уже басни слагают. «Моя вина, Дрейл», — признал он, — «с меня бутылка». «Не меньше, полковник», — откликнулся солдат и решительно перезарядил лазган, продемонстрировав готовность к бою. Они продолжали идти, пока путь не оборвала 30 воронка от огромного снаряда. Мерзкие сточные воды уже начали превращать ее в маленькое озеро. Корбек пересек воронку первым вместе с саперами. Жгучие нечистоты поднимались выше коленей. Полковник чувствовал, как жижа обжигает даже сквозь одежду. От штанов поднимался легкий дымок. Ткань начинала тлеть. Корбек приказал остальным таницам вернуться и ждать, а сам в торопях выбрался на другой берег. Трое гвардейцев в ужасе смотрели, как жидкость медленно разъедает их форму. Полковник ощутил, что на его обожженных ногах вздуваются валдыри. Он повернулся к сержанту Куралу, стоявшему на противоположном берегу. — Обходите поверху! — прокричал он. — И отправь там санитара с первой группой! Опасаясь открытой местности, гвардейцы передвигались быстро и осмотрительно. Корбик и Курал немедленно организовали их в огневые группы по обе стороны траншеи. Санитар обработал из раненные ноги полковника и гвардейцев антисептиками за аэрозоля. Боль поутихла, а одежда наконец перестала тлеть. Корбик проверял свое оружие, когда сержант Грел позвал его взглянуть на то, что он обнаружил. Это был Кольмар, один из разведчиков. Он был мертв, четвертован. Его труп покачивался на ржавом штыре, вбитом через грудь в стену траншеи. Такие штыри использовались в кузнецах Адептус Механикус, чтобы манипулировать чанами с расплавленной рудой. Корбек ненадолго задержал на нем взгляд и отвернулся. Имперские гвардейцы пока не сталкивались с серьезным сопротивлением, но всех их угнетало чувство, что в траншеях есть кто-то еще. Сколько бы ни было покаявшихся, разрозненные группки выживших или партизанские отряды, призванные остановить гвардейцев, их присутствие ощущалось в каждом закоулке вспомогательных траншей. Вцепившись в штырь, Корбек опустил тело Кольмара на землю. Достав из спального мешка подстилку, он завернул в нее несчастные останки, но не смог заставить себя предать тело огню. «Выдвигаемся!» Приказал он Греллу, и тот последовал за саперами. Корбек неожиданно замер. Что-то скрипнуло у него в ухе. Он вдруг понял, что это ожила Вокс Бусина. То, что Вокс вообще заработал, невероятно обрадовало полковника. Пусть это была всего лишь передача от Маккола, командира разведывательной группы. «Вы слышите, сэр?» – донесся голос Маккола. фес «Чего я должен тут слышать?» – переспросил корбик. Он пока слышал только непрестанный грохот вражеских орудий и вой падающих снарядов. «Барабаны!» – произнес разведчик. «Я слышу барабанный бой!» Брин Майло услышал барабаны первым. Гаунд ценил своего музыканта за невероятно острое чутье. Иногда эта черта начинала его беспокоить. Он уже видел одного человека с таким чутьем. Девушку, с которой столкнулся много лет назад. Она долгие годы являлась ему в кошмарах. «Барабаны!» – прошипел Майло. Прислушавшись, гаунд тоже уловил звук. Возглавляемый им отряд пробирался через склады и руины высоких промышленных строений в тылу покаявшихся. Вокруг были только черные груды оплавленного камня, ржавой арматуры и разбитого керамита. порой встречались и перевернутые горгульи, прежде защищавшие фабрики от заражения. Гаунт действовал очень осторожно. Развязка битвы оказалась неожиданной. Начав с отражения атаки, они продвинулись гораздо дальше, чем ожидал комиссар, благодаря удаче и бесчеловечному приказу драйвера. Добравшись до переднего края обороны противника, призраки обнаружили пустые траншеи. Большая часть войск явно покинула их в спешке. Завеса артиллерийского огня отрезала все пути к отступлению. Гаунту сначала показалось, что покаявшиеся совершили большую ошибку, отступили слишком далеко, спасаясь от гвардии, и от собственного обстрела. Или они что-то задумали. Второй вариант Гаунту совсем не нравился. В тот момент у него было две с небольшим сотни солдат, идущих растянутой линией. И он прекрасно понимал, если покаявшиеся контратакуют сейчас, он быстро останется в одиночестве. Они прочесывали выжженные фабричные ангары, склады и кузни, выискивая противника. Над их головами трепетали рваные знамена. Каждый шаг отзывался хрустом битого стекла. Все механизмы, которые им встречались, были разобраны или просто разбиты. Не уцелело вообще ничего, кроме проклятых капищ хаоса, которые покаявшиеся щедро настроили по округе. Как и полковник Корбек, комиссар приказал сжигать их, чтобы от этой богомерзости не осталось и следа. Но по иронии судьбы, гаунд двигался в обратном от Корбека направлении. Связь молчала, и прорвавшиеся отряды Таницкого Первого и Единственного слепо блуждали на вражеской территории. Барабанный бой становился громче. Гаунт подозвал своего связиста, рядового Рафлона, и бросил короткий вопрос в трубку вокстанции «Есть ли кто-нибудь рядом?». Барабанный бой нарастал. Из трубки донесся невнятный клекот. Поначалу Гаунд решил, что это помехи на волне, но вскоре понял, что это сообщение только на другом языке. Он повторил свой запрос. После неприятно долгой паузы ему, наконец, ответили на ломаном, но более или менее понятном низком готике. «Говорит полковник витрийских драгун Зорен. Мы на подходе и готовы оказать вам поддержку. Не стреляйте!» Гаунд подтвердил прием и велел таницам рассредоточиться по складскому двору, укрыться и ждать. Впереди что-то сверкнуло в тусклом свете, и Гаунд разглядел приближающихся солдат. Призраков не было видно до последнего момента. Благодаря отточенному умению маскироваться где угодно и меняющим цвет плащам, бойцы таницкого полка славились как диверсанты. Драгуны шли длинной ровной колонной в три сотни человек. Гаунд с первого раза понял, несмотря на субтильное сложение, это сильные и хорошо обученные солдаты. Они носили нечто вроде кольчуг, матово-поблескивающих, будто сплетенных из темного неполированного металла. Гаунд скинул маскировочный плащ, ставший привычным после присоединения к первому и единственному, выбрался из укрытия и махнул рукой приближающимся гвардейцам. Он направился к драгунам, чтобы поприветствовать их командира. Вблизи Витриане выглядели еще более впечатляюще. Их необычная броня состояла из облегающих сегментов зубчатой кольчуги. Доспехи отливали чернотой обсидиана. Глухие шлемы мрачно поблескивали узкими темными линзами. Оружие сияло идеальной чистотой. гаунд комиссар Таницкого первого и единственного», — козырнул Ибрам. «Зорен, командир Витрийских драгун», — прозвучало в ответ. «Рад видеть вас живыми. Мы опасались, что идем на помощь мертвому полку». «Эти барабаны ваши?» Зорен поднял забрало, открыв приятное темнокожее лицо, и озадаченно посмотрел на Гаунта. — Нет, не наши, тоже гадаем, император знает, что это. Гаунт обернулся на руины, затянутые дымом. Шум становился невыносимым, будто сотни, тысячи барабанов со всех сторон. И на каждый барабан по барабанщику. А значит, они окружены и безнадежно проигрывают врагу в численности. Кафран кое-как дополз по грязи до воронки и рухнул на дно. Артобстрел не стихал. Танитес уже потерял лазган и большую часть экипировки. Из оружия остались только посеребренный нож и трофейный автопистолет, который достался ему когда-то давно. Выглянув из воронки, он заметил фигуры людей вдалеке. Отряд солдат, словно одетых в стекло, попал под ливень снарядов. Бойцы погибали один за другим. Взрыв раздался совсем рядом, и Кафран скатился обратно, закрыв голову руками. Казалось, он попал в ад, из которого нет выхода. «Будь оно все проклято, фес его раздери!» Он только поднял голову и тут же схватился за пистолет. Что-то свалилось рядом с ним в яму. Этим чем-то оказался один из тех стеклянных солдат, которых видел Кафран. Должно быть, догадался поискать укрытие. Предупреждая агрессивную реакцию Кафрана, незнакомец поднял руки. «Свои! Гвардия! Свои!» – поспешно выкрикнул он. Он поднял забрало шлема, под которым обнаружилось не нелишенное приятности лицо. Черная кожа солдата блестела, как отполированное обеновое дерево. «Рядовой ветрейского полка Зокот», — продолжил он, — «нас отправили вам на выручку. Половина наших была еще в чистом поле, когда начался обстрел». «Очень приятно», — шутливо произнес Кафран, убирая оружие. Он протянул бледнокожую руку в знак приветствия и тут же заметил, с каким презрением солдат в серебристой кольчуге смотрит на его татуировку. «Рядовой Кафран, первый Таницкий», — представился он. Помедлив, солдат пожал его руку. Рядом снова упал снаряд, и гвардейцев окатило грязью. Поднявшись, оба оглядели апокалиптический пейзаж. — Ну, дружище, — выговорил Кафран, — похоже, уйдем мы отсюда не скоро. Полковник Флэнс вел янтийских патрициев на запад. Химеры с трудом продирались сквозь топкую грязь. В облике патрициев отражалось их благородное происхождение. Рослые парни в фиолетовой униформе и сияющих хромом доспехах. Флэнс был удостоен великой чести возглавить этот полк шесть лет назад. Янтийцы славились своей стойкостью и гордостью и стяжали немалую славу. История полка растянулась на 15 поколений с первого основания в крепостях мира Янт-Норманит-Прим. 15 поколений громких побед, звенящих прославленными именами полководцев и компаний. На свитке почета патрициев было всего-навсего одно пятно, но оно преследовало Фленса день и ночь. «Сегодня он сотрет его. Здесь, на форте с Бенари. Полковник осмотрел поле боя в оптику. Две колонны его солдат, общим счетом 10 тысяч, обходили врага с фланга, пока витриане и таницы теснили покаявшихся в лобовой атаке. Оба этих полка уже прорвались глубоко на позиции покаявшихся. Но флэнс не рассчитывал на мощный обстрел со стороны вражеской артиллерии на холмах. В двух километрах землю уже усеяли воронки, облака грязной пыли достигали машин патрициев. Обходных путей видно не было, а у попытки провести моторизированную колонну под артобстрелом Флэнс и думать не хотел. Лорд-генерал-драйвер был приверженцем теории приемлемых потерь и не раз без тени сожаления демонстрировал это. Но Флэнс не спешил умереть. Как бы они с драйвером не планировали наступление, такого они не предвидели. Победа ускользнула и на этот раз. «Отступаем!» – рявкнул он в коммуникатор и почувствовал, как его бронетранспортер дает задний ход и начинает разворачиваться. Заместитель Фленса, крепко сложенный ветеран Брохус, мрачно глянул на него из-под низкого козырька шлема. «Отступаем, полковник!» Спросил он с таким видом, будто больше всего на свете желал погибнуть под бомбами. «Заткнись, а!» — огрызнулся Фленс и повторил приказ. «А что с гаунтом?» — не унимался Брохус. «Сам-то как думаешь?» — ухмыльнулся Фленс и указал в амбразуру на огненный вихрь, объявший мертвую землю впереди. «Может, нам и сегодня не снискать славы, но мы можем быть уверены в одном простом факте. Этот выродок мертв». Броху кивнул, и его губы медленно растянулись в довольной ухмылке. Никто из ветеранов не забыл хет 1173. Колонна патрициев развернулась и зазмеилась на исходные позиции, пока орудия покаявшихся не достали ее. «Придется еще немного подождать с победой. Пусть Таницкий первый и единственный вместе с Витрийским полком выбираются сами». Если, конечно, еще есть кому выбираться. Воспоминания. Гелат Децим. 18 лет назад. Актар умирал долго. 8 дней. Как-то раз комиссар-генерал пошутил, на Дориндаре это было или все же на Фалионе, Гаунт уже забыл. Но саму шутку он помнил. «Меня убьет не война, а эти распроклятые празднования». Они тогда стояли в дымном зале среди веселящегося люда и реющих знамен. Большинство герканских офицеров едва держались на ногах от выпитого. Сержант Гурот в одном из подням полез на барелье двухглавого имперского орла с твердым намерением водрузить над ним герканский флаг. Улицы вокруг заполнили шумные толпы, звуки автомобильных гудков и грохот фейерверков. Значит, фалион. Точно. Кадет Гаунд тогда улыбнулся, а может, даже рассмеялся. У Актара была одна особенность, он все время оказывался прав. И в этот раз тоже. Большая часть миров гелатского скопления сбросила иго орков благодаря 10 резне на гелатских лунах. Гаунд был рядом с Актаром, когда тот возглавил решающую атаку на девятый кратер Тропеса. Вместе они прорвались через оборону варварских телохранителей и их вожака Элгаза. Актар своей рукой вонзил древко имперского знамени в мягкую серую почву на дне сквозь разбитый череп вожака. Потом, в геладском столичном улье на децами парад победы, радостные толпы людей, бесконечные пиршества, вручение наград, попойки и яд. Коварно, особенно для орков. Будто чувствуя, что не смогут удержаться здесь, в последние дни зеленокожие успели отравить запасы воды и провизии. Сервиторы-анализаторы вовремя нашли все отравленные продукты. Все, кроме одной бутылки. На вторую ночь празднования адъютант Бров обнаружил в погребах дворца, в котором гуляли штабные офицеры Актара, коллекцию старых вин. Никто не заподозрил подвоха. Когда, наконец, разобрались, в чем дело, умерли уже восемь человек, включая Иброфа. Скрученные жесточайшей болью, люди падали, хрипя и исторгая пену. Актар отхлебнул самую малость, когда забили тревогу. Всего один глоток. Благодаря этому и могучей выносливости комиссар продержался восемь дней. Гаунд в тот момент находился в казармах за главным дворцом Улья, разнимал пьяную драку. Танхаузе позвал его слишком поздно. Помочь было уже нечем. В последние часы Актар был похож на тень прежнего могучего воина. Медики вышли из его покоев, скорбно опустив головы. Доносившийся оттуда запах тлена едва можно было вынести. Гаунд дожидался в прихожей. Некоторые герканцы, одни из храбрейших гвардейцев, которых доводилось встречать Гаунту, не скрывали слез. «Он хочет видеть мальчика», – произнес один из врачей, с трудом сдерживая тошноту. Гаунт вошел в отвратительно теплую комнату, пропитанную запахом болезни. Актар был окружен поддерживающим жизнь энергополем. Его освещали электрофакелы, курились чаши с благовониями. Комиссар был в шаге от смерти. «Ибрам!» Его шепот таял легкой дымкой в воздухе. Комиссар-генерал... «Я медлил. Я слишком долго медлил. Нельзя было откладывать до такого случая. Я заставил тебя ждать так долго». «Ждать?» «Скажу честно, я не хотел терять тебя. Только не тебя, Ибрам». «Слишком хороший солдат, чтобы отпустить тебя делать карьеру. Скажи мне, кто ты?» Гаунд нерешительно пожал плечами. Жуткий запах забивался в горло, мешая говорить. «Кадет Ибрам сэр?» «Наверно. Теперь ты, комиссар Ибрам Гаунд, этим званием на поле боя, и отныне герканские полки поступают под твой бдительный контроль». «Найди мне писаря. Нужно засвидетельствовать мое решение и твою клятву». Собрав волю в кулак, Актар прожил еще семнадцать минут. За это время был найден писарь администратума и соблюден формальный ритуал принесения клятвы. Актар умер, сжимая руку гаунта костлявыми, скользкими от пота пальцами. Ибрам Гаунд был опустошен, оглушен. словно что-то вырвали из самого сердца и развеяли по ветру. Он потерянно вышел из комнаты и даже не заметил, что солдаты приветствуют его как нового комиссара.